Слезы застилали мне глаза. Что я скажу господину? Из-за глупого вассала он потеряет лицо перед Шерлоком Холмсом. За господином и обоими англичанами я столкнулся на полпути в библиотеку. Осветив меня фонарем, электричество по-прежнему не горело, Фандорин Донов спросил. — У тебя на лице кровь. Что случилось?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 «Не угодно ли, господа, заглянуть в комнату, которую нам с Отсоном отвел гостеприимный хозяин?» Мы последовали за британским сыщиком в полном недоумении. По дороге сенсей задавал ему всякие вопросы, но Шерлок Холмс лишь скачал головой. А в комнате он и сказал, «Отсон, к ваш багаж». «Зачем?» Сенсей с удивлением уставил с наклечетый чемодан, что стоял у стены рядом с большим кожаным сундуком и скрипкой футляри. Открывайте, открывайте. Холмс зажег свечи, поднес канделябр ближе. Господин тоже светил фонариком. — Что за чёрт, — пробормотал сан сенсей, возясь с замками. — Мой чемодан открывался не так. Ах! Мы с господином тоже сказали, ах, Еще бы! В чемодане лежало много бархатных и замшевых коробочек разного размера. И когда сенсей стал их открывать, по стенам забегали и закачались разноцветные блики. Это были драгоценности. Изумрудные и рубиновые ожерелья, бриллиантовые персни, старинные золотые цепи. — Что это? — пробормотал Отсон. Где мои вещи? — Это фамильные сокровища Дезесаров. Шала Холмс положил сенсей руку на плечо. — Мужайтесь, отцин. Ваш чемодан безвозвратно пропал. Но... Как, как вы все это провернули? Элементарно. Холмс тихонько рассмеялся. «Признайтесь, друзья мои, когда я сказал, что отгадал, кот раньше мистера Фандорина, вы подумали, будто я хвастаюсь? Это сущая правда. Я сразу заподозрил по отсутствию пыли на клавишах органа, что представляет собой шифр. Нужно было только проверить. Потому-то я и попросил у отца принести скрипичный футляр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 Примечание публикатора На рукописи рассказа «Узница башни» имеется приписка рукою Дж. Х. Уотсона, датированная 1907 годом. Только что прочитал возмутительное сочинение мистера Леблана «Шарлок Холмс опоздал», где описана встреча Холмса с Арсеном Люпеном.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 Он никогда не бывает прямым участником событий и вынужден принимать на веру росказни своего хвастливого приятеля, джентльмена, не самой правдивой профессии. А то, что Люпен запамятовал историю садской машины в замке его горни, слишком понятно. Она не делает чести ни одному из тех, кто имел к ней касательство. На рукописи рассказа Масахиру Сибаты сбоку скорописью набросана. Господин порачил мое сочинение и взял с меня слово чести, что пока он и жив, я никогда больше не стану описывать его подвигов на бумаге. Какая жалость! Мне так нравится быть писателем. Конец книги. Март 2007 года. Звукрежиссер Алла Тополева читал. Вячеслав Герасимов